Часть восьмая. Окружение вновь стало нормальным так же быстро, как и изменилось. Учитель. Красная пустыня исчезла еще до моего крика, и мы вновь оказались в древнем сердце. Полость заливал белый свет магических цепей мертвого дракона, словно ничего не произошло. Вот ведь идиот, произнес учитель, не сводя глаз с купола древнего сердца. Мог бы и раньше меня послушать. Хоть эти слова и казались беспечными. В его голосе чувствовалась тяжесть. «Лорд эль Милой Второй». Хартлес лежал на полу, хватаясь за обрубок руки. Помимо Хартлеса и нас, с учителем здесь присутствовал еще кое-кто. «Почему?» – закричала женщина. «Почему ты использовал последнее командное заклинание, чтобы призвать меня, Хартлес?» «Фейкер!» – я наблюдал, разинув рот, как темноволосая воительница помогла Хартлису встать на ноги. Перед, или, возможно, даже после того, как я отсекла его кисть, Командному заклинанию удалось остановить путь и донести приказ отделить Фейкер от ядра Божественного Духа Искандера. Я не знала, как такое было возможно, однако он это сделал. «Своим командным заклинанием ты вполне мог отменить приказ Лорда Эльмилоя Второго и вернуть эпоху богов! Почему ты так поступил?» «Хороший вопрос», — нахмурившись, произнес Хартлес. «Наверное, как только меня посетила мысль, что мне не удастся его остановить, я осознал, что лучше еще раз увижу тебя» чем закончили великую магическую формулу. Кажется, я поняла. Кура Хартлеса предали его товарищи как друга и как учителя. Вот почему он презирал мир магии. Вопреки своему имени, Фейкер единственная осталась ему верна. Что если Хартлес на самом деле хотел именно этого? Учитель. Я приготовилась к бою и взяла косу в другую руку, однако учитель похлопал меня по плечу и покачал головой. Ты сделал достаточно, Грей. Магия Хартлеса уже. <связывая> Даже теперь вы продолжаете видеть меня Со Созадачной улыбкой произнес Хартлес. Чтобы создать эту великую магическую формулу, он использовал благородный фантазм Фейкера множество раз. Для восполнения энергии Хартлес жертвовал магическими глазами, и тем, что осталось от их владельцев, но это не могло не оставить свой след, он уже достиг своего предела. Иначе парой магических снарядов он бы не ограничился. «Магия, на которую вы потратили 10. нет, 30 лет, исчезла», — заявил учитель. «Если хотите, фракция или может взять вас под опеку. По крайней мере, я могу гарантировать, что мы будем обращаться с вами лучше, чем другие фракции». «Как заботливо с вашей стороны». «Предложи мне это мисс Рай, я бы сразу понял, что она что-то задумала, но ваши намерения явно чисты». «Знаете, это не самое хорошее качество для обитателей Часовой башни». «Я это полностью осознаю». Хартлес улыбнулся при виде кислого лица моего учителя. «Я не хочу сгнить в таком месте. Особенно под вашим присмотром». «Фейкер? Что? Помоги!» Хартлес положил целую руку на плечо слуги. Затем он прижал обрубок груди и что-то пробормотал. «Видимо, развернись, мое сердце». После чего они исчезли. Хартлес использовал портал, который находился в его груди вместо сердца. Но... Подобного рода таинство убило бы тебя даже при лучших обстоятельствах, пробормотал учитель, думая о том же, чем и я. Похоже, он сделал свой выбор. Хартлес решил все закончить. Куда они с Фейкер отправились? Где-то человек, который был одновременно Хартлесом Акура, хотел встретить конец своей странной жизни. Учитель схватился за руку, вероятно, потому что боль в магических цепях еще не утихла. Осталось две минуты. Надеюсь, они решили забыть про этот суд великих, как и обещали. Я думал, что терять нечего, но потерял так много. Думаю, те двое. Не успев закончить мысль, я ощутила нечто странное в районе руки. Очитель развернулся, словно тоже это заметив. В чем дело? Ад. Дрожащими руками я подняла косу, которая начала едва заметно светиться. В здании факультета на поверхности юноша посмотрел себе под ноги. Точнее говоря, взгляд его был устремлен гораздо дальше, будто он мог видеть недра земли. «Ты чего лишь, Ян?» — спросил Флат, наклонив голову в бок. Флат и Свен разбирали архивы по приказу Райнас. В конце концов, она не могла обратиться к преподавателям с просьбой перебрать и уничтожить документы в соответствии с итогами суда великих. Их работа стала бы бессмысленной, если бы на собрании что-то пошло не так. В худшем случае, наверное, весь факультет современной магии перестал бы существовать. Разумеется, Флоту на такие вещи было плевать, а Свен ставил своего учителя выше морали. Поэтому и выбрала их для этого дела. Уголки губ Свена недовольно дернулись. Не называй меня так. Кажется, я только что почувствовал запах конца. Запах. Флат знал, что его одноклассник учуял вовсе не это. Свен уловил переплетение причины и следствия, которое принял за запах. Вероятно, так был устроен его мозг. Поэтому Флат кивнул. Если ты так говоришь, лишь Ян. «Значит, это правда!» За окном рядом с ним ночное небо пересекла падающая звезда. В углу лондонского бара сидели двое. Про этот бар знали только те, кто был глубоко связан с таинством, и за очень тусклого освещения ориентироваться в нем помогало лишь усиленное зрение. Места были разнесены с учетом магии маскировки на тот случай, если кто-то из спасителей пожелает остаться незамеченным. Сегодня здесь устроилась странная пара. Девушка с ярко-розовыми волосами и повязкой на глазу в форме звезды, и беловолосый мужчина, у ног которого стоял чехол для скрипки. Ивета Лерман и Мелвин Вайнс. «Суд великих уже должен был закончиться, не так ли?» «Ага, пожалуй», — ответил Мелвин, держа бокал вина в руке. Судя по окровавленному платку, лежавшему на углу стола, его недавно рвало кровью. «Тебе наверняка что-то известно о ситуации в демократической фракции. Твоя семья все таки связана с Трамбелио?» «В этот раз я собираюсь остаться в неведении, насколько это возможно», — сказал Мелвин. Ивет внимательно посмотрела на него, словно стараясь загнуть прямо в сердце. «Чтобы я случайно не предать своего друга? Разумеется! Я человек, для которого дружба превыше всего!» «Не думаю, что такие люди могут случайно предать, но ладно, как скажешь», — заметила Ивет и зевнула. «Проблема в том, что это правда. Меня-то предать ты совсем не прочь, верно? Поэтому и пригласил сюда!» «Именно. Ты ведь тоже готова предать меня в любой момент. Мы же маги, естественно!» Для обитателей Часовой башни думать так было нормально, поэтому веда больше не стыдилась себя. По этой же причине она сильно интересовалась такими странными редиками, как Лорд Эльмилой II игры Грей, мысли которых были совершенно иными. «Я говорил с Грей одной снежной ночи перед Рождеством», — произнес Мелвин. Был с ней немного грубоват и сболтнул, что Вевер стал Лордом Эльмилоем II не по своей воле. «Ах да?» И еще я сказал, что она во всем слушается Райнес, потому что она забрала посредственную магическую метку его семьи в качестве страховки. И как она отреагировала? Да никак! ответил Мелвин и пожал плечами, словно это все равно его удивило. Сказала лишь, что Вейвер навсегда останется ее учителем, даже если он перестанет быть лордом Эльмилоем Форем, И что все его ученики думают точно так же. Как это по детски с ее стороны? Нараспев произнесла Ивет с намеком на восхищение в голосе. «Вот ведь дурочка!» В ответ Мелвин лишь поднял свой бокал и сделал глуток элитного вина из винограда, пораженного благородной гнилью. «Эй, Вайвер, прошептал он. «Ты исполнил мечту, удивившую меня когда-то, который обещал стремиться, несмотря ни на что!» Никто его не слышал и не знал, когда он замолк, но так уж получилось, что именно в этот момент по ночному небу пролетела звезда. Часть девятая Это была тихая ночь, Такая тихая, что все словно замерло. Все, кроме одинокой звезды, растекающее небо, словно слизинка сна.